Глава двадцать шестая. Нейт. Моё утро началось с пощёчины. Именно так я расценил жест Агаты, когда мне в лицо полетел букет цветов, а перед носом захлопнулась дверь. «Ты спятила?» — рявкнул я, с непониманием глядя на закрытую дверь. «Не с той ноги встала?» «Проваливай отсюда, нейтон Лоури!» — воинственно объявила моя разъярённая львица. «Ноги к крыльцу примерзли. Не могу». «Я могу ошпарить их кипятком. Тебе помочь убраться?» Я опустил голову, ошарашенно разглядывая рассыпанные на заснеженном крыльце красные розы, и подбил алый бутон ботинком. Ощущал, как морозный неприятно щиплет мелкие царапины, что оставили на лице колючие стебли и гадал, за что заслужил такую горячую встречу. «Может, ты объяснишь, что произошло?» За дверью раздались удаляющиеся шаги, а потом наступила полная тишина. «Какое шикарное утро!» Протянул с сарказмом и зашагал к экипажу. Стоять как идиот под дверью Агаты я не собирался. Меня ждал Ангель. Старик прислал мне записку ещё ранним утром с просьбой срочно встретиться у него дома. Я хотел прихватить с собой Агату, чтобы провести с ней побольше времени. Но она опять нарушила мои планы. «Ладно, пусть оттает», — ледяная королева журналистики. Вечером я всё равно доберусь до правды и спрошу с неё по полной за эту выходку. Всё равно узнаю, какая муха её укусила. Стоило мне оказаться на пороге дома Анхеля, как дверь тут же распахнулась. И мне было приятно осознавать, что хотя бы здесь меня ждали. «Нейт!» — историк выглядел напуганным. «Спасай!» Я быстро вошёл в дом, стягивая по пути пальто. «Что стряслось, Анхель?» Историк захлопнул дверь и, мотнув головой, поспешил к гостиной, заставляя следовать за ним. Выглядел он безумно напуганным. Как только я уселся на кожаный диван, Анхель заголосил. «Меня хотят убить!» «Кто?» — удивился я. «Агата! Она хочет моей смерти!» «Чего?» — на моём лице расползлась широкая улыбка. Но то, что дальше мне рассказал историк, заставило меня испытать весь спектр эмоций. От дикого хохота до сильной ярости. Ангель рассказывал мне необычайные вещи, жаловался на Агату. Заявлял, что вчера она нарядила его чучелом, а потом била палкой переодевшись в страшную старуху. «Мы направились по адресу, который Агата узнала от подставного официанта», — вещал Анхель. «Какого официанта?» «Пока Анхель рассказывала мне, чем на новогоднем вечере занималась моя невеста, я заводился ещё сильнее, не понимая, почему Агата ничего не рассказала мне. Почему подставляет себя под опасность, если я нахожусь рядом? Неужели настолько мне не доверяет?» На все мои вопросы Анхель отвечал с готовностью. Так я узнал, что вчера происходил самый грандиозный спектакль, на который меня почему-то не пригласили. «Я знаю, что находится в подвале!» — верещал с застывшим безумием в глазах Анхель. «Там огромное количество чёрных алмазов, Нейт! Те самые редкие артефакты поиска, самый ценный товар для любого коллекционера и самый дорогой, разумеется!» «А ещё там стоят большие ящики. Я уверен, где-то в них лежат и мои артефакты». Я слушал Анхеля, нахмурившись Он рассказал, что преступников всего семь человек. Четверых из них мы опознали. Как опознали? А вот так. Видели и слышали уже. Где? Агата одного в театре видела. Второго в клубе. Он официантом был. А третий — картавый. Тоже к клубу приходил в новогоднюю ночь. А одного я узнал. Это тот самый коллекционер, который приходил ко мне перед Новым годом. Остальных мы видели впервые. Вернее, я видел. Агате я только описал. Я сощурился. Получается, бандиты собираются обчистить сердце Альтангора? Ведь у Анхеля редких артефактов очень много, в том числе и черных алмазов штук 30 имеется. Да и раз тот тип из театра, один из бандитов, является знакомым отца Габриэль, значит, эту шайку держит под своим крылом сам начальник Министерства жандармерии. Хм, какая интересная история вырисовывается. Кажется, мы наткнулись не просто на воришек, а на настоящих контрабандистов, имеющих достаточно крупные связи. Вот вам и цепочка случайностей. «Но самое страшное не это», — ахнул историк. «А то, что они держат в клетке женщину». «Что?» — мне показалось, я ослышался. «Я своими глазами видел. Красивая, статная. На вид лет пятьдесят. Видно, что недавно к ним попала. Одежда ещё хорошо выглядит. Да и злость в глазах не утихла». Я не знал, что ответить по поводу этой находки. «Агата говорит, что мы должны её спасти», — сокрушался Анхель. «Я ей предлагал, давай обратимся в жандармерию». «Она ни в какую». «Говорит, это полезный свидетель. Может, информации много нам дать, поэтому мы её сами должны вытащить». «Правильно Агата говорит. В сейчас нельзя». Отозвался я, пытаясь собрать в голове всю картинку. «Да оба сумасшедшие!» «Нельзя, потому что с великой вероятностью бандиты вместе с пленницей и артефактами исчезнут из своего логова в этот же день. У них очень крупные связи». «Как исчезнут?» Анхель на секунду растерялся, но потом снова продолжил возмущаться. «Но ты бы слышал план Агаты, Нейт! Она хочет, чтобы я снова оделся в слепого старика и рисковал своей жизнью. Ты понимаешь, нам ведь в дом к бандитам войти надо!» Я вопросительно вскинул бровь и широко улыбнулся. Точно чей-то милый зад надеру. Буду делать это до тех пор, пока не найду там шила и не вытащу его. И ты не хочешь, Анхель? Я слишком стар для таких развлечений. У меня спина после вчерашнего ещё не отошла. А на заднице след от палки. А я, между прочим, уважаемый человек. Как хорошо, что у тебя есть нестеснительные друзья. «Тащи вещички, старик. Сегодня я тебя сменю. Скажи только, где вы с Агатой должны встретиться?» И тут Анхель вдруг пошёл на попятную. «Нейт, тебе нельзя. Меня Агата...» Историк потупил взор. «Что Агата?» «Ну, она сказала, что отстраняет тебя от дела и не только». «Что?» «Так...» Дело принимает новый оборот. «Ну, вы ведь расстались!» — объяснил неуверенно старик, и, узрев на моём лице смесь злости и удивления, отступил на полшага назад. «Мы что?» — я не верил своим ушам. «Да что происходит с Агатой? Неужели услышала наш разговор с Габи в клубе и приревновала?» «Чушь! Чуть позже в экипаже наши отношения стремительно летели от фиктивных к настоящим р, -р расстались. заикаясь, повторил старик, и, стянув с носа свои очки, принялся нервно протирать их платком. Агата предупреждала, что ты, возможно, будешь зол. «Но, Ней, ты не расстраивайся. Всем женщинам не угодишь. У меня тоже промахи случаются иногда». Я смотрел на Анхеля, не мигая, и чувствуя, что закипаю, как старый чайник. А причину она случайно не озвучила? «Я не могу тебе сказать». Это секрет. Я вопросительно выгнул бровь и испытывающий уставился на историка. «Анхель, ты чей друг? Или ты всерьёз решил увести у меня невесту?» «Что? Да как ты мог такое обо мне подумать?» «А что мне ещё думать?» Мои губы тронула злобная улыбка. Утром мне в лицо швырнули цветы, а тут ещё ты, Юлиш. Я прекрасно знал, куда надавить, чтобы Анхель заговорил. «Рассталась, значит». «Ну, Агата...» «Ладно, я скажу», — выдохнул историк. «Но, Нейт, я прошу, ничего не говори Агате». «Разумеется».